Глава шестнадцатая. Эри Мерт. Светлана Белая. К тому времени, как мы добрались до границы леса, начались сумерки. Лошади медленно шли по высокой траве, а мужчины хмуро осматривались по сторонам. Никто уже не вел непринужденных бесед и не обменивался шуточными колкостями. Каждый из драконов вооружился, аж он даже выпустил крылья, прикрыв меня одним из них от шеи до колена. Лошади тоже, без видимой причины, беспокойно фыркали. и настороженно придали ушами. «Что-то не так?» — шёпотом спросила я, пытаясь привстать повыше, но твердая рука Шонари лишь крепче прижала меня спиной к своей груди. «Сиди тихо, здесь может быть опасно», — склонившись к моему уху, ответил драконий герцог. Эти его едва уловимые касания и жаркий шёпот смущали меня сильнее, чем можно было представить. «В другой ситуации я могла и забыть, о чём спрашивала, но сейчас информация была важнее всяких неуместных реакций моего тела». «Почему?» — тихонько уточнила я, не понимая, чем это заброшенное на вид, поросшее низким кустарником поляна, может быть хуже густой лесной чаще. «Это Иримерт, место многих битв между драконами и магами. Здесь полно неупокоенных душ. Не стоит тревожить их на ночь глядя. Мы и так слишком припозднились». «Нужно поспешить пересечь поле до того, как окончательно стемнеет. Чуть дальше будет деревушка, где можно будет помыться и выспаться в постелях». Едва слышно сообщил Шон, вызывая у меня короткий истерический смешок. Ужастики про зомби и призраков я смотрела несчётное количество раз с сестрой и немногочисленными подругами. Но по неизвестной причине они не вызывали у меня стандартных эмоций, а только приступы неоправданного веселья в самый напряжённый момент». когда из-под земли внезапно вылезала конечность или что-то в этом роде. Почему-то не пугали меня эти гротескные лица, обезображенные стараниями гримеров и костюмеров. Но сейчас мы не на земле, а интуиция твердила мне, что на аоре встреча с умертвием — это по-настоящему опасно и нисколько не забавно. «Ясно», — прошептала я. «Вот только любопытство никуда не делось, да и страх не спешил появляться». Я даже осторожненько опустила на пару сантиметров драконье крыло, чтобы не мешало обзору. Судя по насмешливому хмыканью за моей спиной, маневр Шонари заметил, но пока не мешал мне развлекаться. Хотя смотреть-то было и не на что. Обычное заброшенное поле, каких полно в глубинке моей необъятной родины. Я видела немало таких, когда ездила с родителями на дачу. Первым в нашем небольшом отряде ехал Фарид, за ним немного позади Аскин, потом мы. а тыл нам прикрывал Рошер. «Сегодня я уже хорошо запомнила имена наших спутников». Довольно долго ничего интересного не происходило. Мы спешно двигались вперёд. Солнце медленно таяло за горизонтом, окрашивая высокую сухую траву в кроваво-красный цвет. Но внезапно впереди что-то как будто приглушённо хлопнуло, и земля под нами начала проседать. «Назад, ловушка!» — прокричал Фарид, но его предупреждение запоздало. Кони испуганно ржали и пытались оттолкнуться от мягкого грунта, чтобы выбраться назад, но лишь увязали глубже. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Я вцепилась в луку седла, стараясь не свалиться с лошади, пока таряскими рывками пыталась выпрыгнуть повыше. «Отпусти, не держись», — отрывисто скомандовал Шон. «В отличие от меня, мужчина выглядел не испуганным, а хмурым и сосредоточенным». «У меня даже мысли не возникла, не послушаться его приказа». «Что это за место?» — пробормотала я, оглядываясь по сторонам, пытаясь что-нибудь рассмотреть в полумраке и клубах пыли. «Похоже на гнездо Маргла», — недовольно прошипел Шон, спрыгивая с коня на какую-то глыбу. «Фар, Аскин, Рож!» — громко позвал своих друзей мой супруг. «Здесь, рядом, почти цел!» — послышались мужские голоса с разных сторон. «Рошер, оборачивайся, мы тебя прикроем на взлёте». Уносил Лонарию, в деревню не суйся, лети к горному перевалу, ждите нас там». Отрывисто приказал Шонари. Ещё не успел Шон закончить предложение, а на месте одного из наших спутников уже стоял огромный чёрный дракон. Ему на шею меня и усадили. Я не успела что-либо возразить, как произошло одновременно несколько событий. Рошер резким рывком рванул вверх, и совсем рядом послышался ужасный противоестественный виск, от которого все волоски на моём теле встали дыбом. Дракон взлетал тяжело, гулко хлопали крылья, под гладкой бронированной чешуёй перекатывались стальные мышцы. А я вцепилась в костяной гребень, пытаясь не свалиться с этой зверюги. Я очень боялась упасть, но за оставшихся в яме мужчин тоже было страшно. Поэтому я стала вертеться. пытаясь рассмотреть, что же там происходит внизу. Шон, Аскин и Фарид стояли, прикрывая друг другу спины, а на них со всех сторон лезло нечто. Более всего эти существа напоминали пауков, вот только сделаны они были из обрывков человеческих тел. Руки, ноги, головы с почерневшими провалами глазниц, обглоданные ребра, гибкие ляны позвонков. Всё это злой волей мерзкого колдовства было перекручено и сплетено в ужасных на вид монстров. Часть из этих существ напала на раненую лошадку Фарида, а остальные медленно двигались в сторону моего мужа и его друзей. «Почему они не оборачиваются и не улетают?» Перекрикивая шум битвы и порывы ветра, спросила я у Рошера. «Я с ума сходила от страха за Шона и других драконов». Но мой извозчик только мотнул черной рогатой головой, что-то рыкнул и полетел в сторону возвышающейся горной гряды, оставляя позади яму, в которой остались его друзья.